Тирана-борцы. Пифия недаром сказала когда-то Кипселу. Благословя, но Кипсел, ты и дети твои, но не внуки. Тираны не удерживались у власти дольше двух поколений. Тот, кто захватывал власть при поддержке народа, обычно пользовался этой поддержкой и дальше. Но дети его, получившие власть по наследству, такой поддержки уже не имели. Знать их ненавидела, а народ к ним был равнодушен. Он уже получил от них все вольности, какие мог, и не собирался их отдавать. После смерти Песестрата править Афинами стали два его сына — Гиппий и гипарх. Они твердо держались обычаев отца. Граждан не обижали и не обирали, город украшали постройками, празднества для народа справлялись с великой пышностью но чувствовалось, что их не любят. И вскоре это стало явным. В Афинах жили два друга, Гармодий и Аристагетон. Тиран Гепарх влюбился в сестру Гармодия и преследовал ее, уговаривая стать его любовницей. Девушка отвергла тирана. гепах не простил ей этого. Когда в Афинах был праздник, и девушки лучших семейств должны были идти с корзинами на головах, В торжественной процессии к храму Афины, гепарх запретил сестре Гармодия участвовать в этом шествии, заявив, что она недостойна такой чести. Гармодия решила отомстить за унижение сестры. В заговоре с ним было лишь несколько человек, среди них одна женщина по имени Лиэна. Приближался праздник Панафиней когда юноши должны участвовать в процессе с щитами и копьями в руках. Заговорщики явились на этот праздник и с мечами, скрыв их ветками мирного мирта. Здесь Гармодий и Аристагетон бросились на Гепарха и убили его. Но Гиппи спасся. Началась расправа. Заговорщиков жестоко пытали, выведывая имена соучастников. Тверже всех держалась женщина. Лена. Чтобы не заговорить под пытками, она сама откусила себе язык. Аристагетон поступил иначе. На допросе он назвал своими соучастниками всех лучших друзей-тиранов, чтобы Гиппи их погубил и остался одинок. Все заговорщики погибли. Афинини потом чтили их как героев. О Гармодии и Аристагетоне сложили песню и на городской площади воздвигли им памятник. Это был первый памятник не богу, не мифическому герою, не олимпийскому победителю, а гражданам, совершившим подвиг на благо Отечества. А в честь Лиены, чье имя значит «Львица», была поставлена бронзовая статуя львицы, у которой в раскрытой пасти не было языка. Гиппи лишившись брата, стал подозрителен и суров до сих пор его не любили, теперь стали ненавидеть. И на этот тотчас откликнулись вечные враги, песистратового рода, изгнанники алкмиониды. Золлоты их предка Алкмеона очень пригодилось им на чужбине. В дельфах случился пожар и сгорел знаменитый храм. Алкмиониды явились в дельфы и подрядились за свой счет выстроить новый храм. Ообещали храм из известняка, а выстроили из мрамора, не в пример богаче и красивее прежнего. Дельфийские жрецы не могли прийти в себя от восторга. Не приходится удивляться, что после этого, какое бы государство ни присылало к послов, все они получали от Пифии один и тот же ответ. Помогите алкмеонидам изгнать тиранов из Афин, и тогда во всем вам будет удача. Получали такой ответ и спартанцы, к тому же не раз и ни два. Наконец им это надоело. Они уже подавили тиранию и в Сикеоне, и в Каринфе. Теперь спартанский царь садил Гиппия в Афинском Акрополе. Случилось так, что два сына Гиппия, пытаясь проскользнуть из Акрополя и спастись, попались в руки осаждающих. Отцу пришлось вступить в переговоры. Ему вернулись сыновей, а он сдал Акрополь и удалился в изгнание за море, в Персию. Здесь он ждал случая восстановить в Афинах свою власть. Мы еще встретимся с ним. Навести порядок в Афинах взялся сын Мегакла Алкмионида Клисфен, и он это сделал. У власти вновь встало народное собрание. Во главе его вместо прежнего совета 400 стал новый, Совет Пятисот, а выборы в него были устроены так, что простой народ всегда имел перевес над знатью. Царство произвола кончилось, царство закона восстановилось. Но закон, как все убедились, тоже можно было понимать по-разному. «Равнозаконие», — говорили поборники народа, «благозаконие», — говорили поборники знати. Борьба будет еще долгой, но сейчас перевес был на стороне Равнозаконие. В песне в честь тираноборцев пелось «Буду меч я носить под веткой мирта, Как гармодий и как аристогетон, Когда пал тиран ими сражен, И процвело в стране равнозаконие».